А других, пусть даже так, но именно ты послужил тому, твоя наука послужила, твои эксперименты натолкнули черные силы тоталитарного государства на идею использовать их в своих целях. «Об этом ты говоришь теперь, после всего, что произошло». Но и тогда ты смутно догадывался о том, какие практические выводы можно сделать из твоих открытий, однако считал, что тебя это непосредственно не касается. А старался не думать об этом впрямую, не рефлексировать. Оказалось, однако, что существует грандиозный замысел, что это далеко не утопия, что то, чем ты занимаешься, уже не только научные игры, поощряемого властями экспериментатора. Ты понял это по прибытии в ЦК. В этот раз у входа в проходной тебя встретил секретарь Конюханова и повез персональным лифтом, минуя все контрольные посты на седьмой этаж. Конюханов уже ждал тебя, он сам открыл двери и пригласил тебя в кабинет. Андрей Андреевич, рад вас видеть. Живо, поблескивая взором через очки, приветствовал он тебя. Ничего наигранного в его радуши не было. заходить Не так уж часто мы с вами видимся. Так давайте уж поговорим немного, отведем душу. Жду вас для этого отложил сегодня нашу повседневную текучку, будь она неладна. Да, вы правы. Надо бы почаще общаться, Андрей Андреевич. Но на все требуется время, время, время. заходить И предупредил секретаря, — Никаких звонков меня нет. Следовало понимать, что данной их встрече придавалось какое-то исключительное значение. Ну, в общем, так оно и оказалось. Конюханов умел вести себя, умел располагать к себе собеседника, был учтив, вдумчиво слушал, продуманно говорил, корректно был одет строгий костюм, галстук под цвет, хорошая обувь. Должно быть, не переедал, не перепевал, держал себя в форме. Необыкновенно прозрачные очки очень подходили к его продолговатому аскетичному лицу. Приклеить бы козлиную бородку можно самого Дзержинского играть, почему-то подумалось тебе». Мнение об этом секретаре ЦК бытовало вовсе не дурное. Напротив, многие хорошо отзывались о нем, как о широкомыслящем человеке. Среди членов Политбюро он был одним из самых молодых, ему было под 50 и считался наиболее работоспособным. Карьеру делал на дипломатическом поприще, весьма продуманно и целеустремленно. В странах для нас политически особо приоритетных. Был советником, а затем послом в Северной Корее, в Вьетнаме, на Кубе и в Китае. Заслуги его были высоко оценены. И вот оттуда, с той горячей линии, его и выдвинули. Причем, по общему мнению, вполне заслуженно и справедливо. А дальше, буквально перед самым отбытием на международный Олимп, постоянным представителем в организации объединенных наций, Конюханов вдруг был передвинут в партийные органы, в их высший эшелон. И с тех пор ведал всей идеологической и внешнеполитической работой в сфере международных коммунистических движений. Вот то, что ты знал о Конюханове, и вот представился случай, когда ты увидел его в несколько ином ракурсе. После общих фраз он заметил для начала разговора, «Андрей Андреевич, начну издалека. Понимаете, если я скажу, что история человечества совершается в одночасье, в то мгновение, когда, допустим, кому-то пришла в голову некая молниеносная мысль, как говорят в таких случаях, в одно прекрасное мгновение, пожалуй, это будет чересчур». Но известное дело в жизни все до поры, до времени развивается эволюционно, но иногда вдруг возникает, так сказать, революционная ситуация. Возникает коллизия, когда некая мысль, некая идея действительно способна в раз перевернуть мир. И сейчас как раз такой момент. Только ради бога не подумайте, что источник этой идеи — моя скромная персона, я всего лишь